Глава двадцать пятая. Откровения. Кайран Делегар. За последние сутки у меня было время надо всем подумать. Наконец-то несоответствия в поведении жены обрели хоть какое-то разумное объяснение. Это не Клаудия внезапно изменилась до неузнаваемости. Это просто иная душа заняла ее тело. Хотя глупо в нашей ситуации использовать слово «просто». Явление замены крайне редкое и малоизученное. Когда-то я слышал об этом во время учебы в академии, но тонкостей не знал. Думаю, что вообще мало кто знаком со всеми нюансами произошедшего. Нужно будет обязательно добраться до профессора Ргиона. Думаю, что если кто и может подсказать мне, где добыть нужную информацию, так это он. Но все это не сейчас. После слов супруги о том, что Клаудея хочет вернуться, мне было страшно покидать ее надолго. Впрочем, даже не зная о том, что в теле моей пары сейчас другая душа, я всё равно не смог бы оставить ее в таком состоянии. Не после того, как эта девушка рисковала своей жизнью и здоровьем в ледяном подземелье, спасая меня. Болезнь Клаудеи протекала тяжело. У горячки, шептала бессвязные фразы, просила называть себя Клавой. Забавное сокращение ее имени. Но я запомнил. Я делал все, что мог, но жар отступил только через сутки. И это упрямится поспешила сразу встать. Даже в этом она совсем не походила на ту истеричную особу, на которой я имел несчастье жениться. Прежняя Клаудия никогда так не делала. Впрочем, было легче перечислить сходства, чем различия этих девушек. Откровенный разговор о личности моей новой супруги я начал сам, после того, как Клаудия Клава поела. Красавица не спешила отвечать на мои вопросы. Она сначала осторожно поинтересовалась моим отношением к ситуации и только потом решилась рассказать о себе. «Я из другого мира, Кайран. Меня зовут Клавдия Маслова. Там, на земле, я была немолодой женщиной. Многие годы работала воспитателем в детском саду. Это учреждение такое, куда родители приводят ребятишек на то время, пока они заняты своими делами. Родных детей мне было не суждено иметь. Вот и воспитывала чужих. В последние пару лет я вышла на покой. Однажды уснула в своей постели, а очнулась в теле твоей жены. Да еще и во время родов. То еще потрясение для меня было, честно говоря. Если бы не Стефан, с ума сошла бы, наверное. Ну а дальше ты все знаешь, — кратко ответила Клава. Можешь рассказать мне о своем мире? — спросил я. Конечно, — сказала Клавдия, а потом растерянно замолчала. Прости, это странно, но когда начинаю думать о прошлом, мысли почему-то путаются. Помню только, что мир техногенный, совсем без магии и очень отличается от Этеры. Но когда не пытаюсь насильно ухватиться за воспоминания, то они ускользают. Немного подумав, добавила она: Не переживай, скорее всего, это последствия перехода. Ты говорила, что прежняя Клаудия хочет вернуться. Сможешь рассказать об этом? уточнил я. Да, это было странное видение, а возможно, что просто сон, но он меня напугал. Я видела себя такой, как была на земле, но злой и грязной, и та другая я кричала, чтобы я вернула ей тело и ее жизнь, обвиняла во всём Стефана и меня. Ещё она упомянула, что всё произошло из-за её попыток избавиться от сына, кусая бледные из-за болезни губы, призналась Клавдия. Не думаю, что это был просто сон, хмуро произнёс я, не став понапрасну обнадёживать жену. Про себя подумал о том, что надо будет принять какие-нибудь меры для защиты супруги от повторного обмена. И что ты теперь будешь делать? «Заберёшь у меня сына? А мне как дальше быть?» панура опустив тонкие плечики, спросила Клавдия. «Зачем тебе куда-то уходить? И почему я должен отнимать у тебя Стефана?» Не понял я. «Ну, я не Клаудия и не твоя жена, а фактически посторонняя женщина. Тебе нужна истинная пара, чтобы снять проклятие, а я не она». «Хотя в отношении Стефа я все равно считаю себя его матерью. Именно я его родила», — упрямо поджав губы, произнесла красавица. «Клава, сейчас на твоей ауре стоит моя брачная метка. Именно тебя принял мой дракон. Чего не было с Клаудеей. Ты теперь моя супруга истинная, а не она. Но если хочешь, для полной уверенности мы можем сходить в храм» и те бряд повторно. Правда, лучше обойтись без пышного торжества. Мои знакомые не поймут, для чего второй раз проводить церемонию. Не думаю, что стоит им прямо сейчас сообщать о тебе. Сначала нам нужно кое-у-кого проконсультироваться по твоему вопросу. Этот дракон — мой друг. Он не причинит тебе вреда, клянусь. Заверил я свою недоверчивую попаданку. «Хорошо», — сказала жена, а потом странно улыбнулась своим мыслям. «О чем ты подумала?» — уточнил я. «Просто это странно все, разве нет? Мы с тобой супруги, но не проходили обрядов. У нас есть общий сын, но мы даже никогда не целовались, не говоря уже о чем-то большем», — произнесла Клава, смутившись своих же слов. «А ты хотела бы меня поцеловать?» Спросил я, наслаждаясь легким румянцем, появившимся на личике жены. «Не сейчас. Я не в форме», — пробормотала она ответ, а потом зевнула. «Отдыхай, Клава, и ничего не бойся. Я буду рядом», — пообещал я, укрывая одеялом девушку, вернувшую мне надежду.